Всем привет! Меня зовут Павел Крапчетов. Я читаю свой рассказ «Пропуск в другой мир» вместо предисловия. Моему двойнику помогал его прибор. То подталкивал, то останавливал. Для меня таким прибором, как я потом понял, была сама жизнь. Кто еще мог сделать так, чтобы после занятий в институте мои однокашники, проживающие в общежитии, шли в одну сторону – а я в одиночестве совершенно в другую. Я шел по тротуару вдоль Садовой. Слева поток машин, справа косогор, а за ним современное здание Курского вокзала. Смотрел под ноги. Только что прошел дождь, я старался не попадать в лужи. Опа, а это что такое? На земле лежал паспорт. Поднял. Машинально стряхнул капли с целлюлойдной обложки. Оглянулся по сторонам. «Паспорт никто не терял?» – громко спросил я, а потом еще помахал над головой красной книжечкой. «Паспорт? Чей паспорт?» Снова посмотрел по сторонам. Некоторые люди обернулись на мой призыв, пошарили у себя в закромах, но никто не бросился ко мне со словами благодарности. «Ну нет, так нет», – сказал я, собравшись дойти до ближайшего милиционера и перепоручить ему судьбу своей находки. Забросил лямку портфеля на плечо и двинулся дальше. Планы были простые. Можно было зайти в кинотеатр «Звезда» и посмотреть какой-нибудь фильм. А можно было сразу двинуться в общагу. Для этого пешком дойти до Лермонтовской, а там сесть на 41-й троллейбус. Пока раздумывал, освободившиеся от портфеля руки, сами раскрыли чужой паспорт, фамилия, фото. Я сделал несколько шагов по инерции, а потом непроизвольно обернулся. Люди как шли мимо меня, так и шли. Потом полез в портфель, открыл молнию потайного отделения. Мой паспорт лежал на месте, но я этим не удовлетворился. Достал его, раскрыл, посмотрел на себя шестнадцатилетнего, Александр Павлович Порошин. «Да, это я, все верно», – мысленно подтвердил я. Мой паспорт был при мне. Аккуратно убрал его обратно в портфель и взглянул на свою находку. В найденном паспорте тоже была моя фотография. но, ну, может быть, чуть помоложе и чуть посимпатичнее. А вот фамилия совсем другая. Соколов Вячеслав Иванович. Я сунул находку в задний карман брюк. Вытащат, плакать не буду. Какое-то время шел по ранее намеченному маршруту. Словно ожидал, что наваждение исчезнет само собой, но паспорт по-прежнему ощущался в заднем кармане джинс, и никакой злоумышленник на него не покушался. Таскать так паспорт, пусть и чужой, было не по себе. — Ну-ка, иди к своему двойнику, — сказал я про себя и отправил найденный паспорт в портфель. Загадка, тайна, чудо, фантастика. Можно было бы найти, наверное, еще много слов, чтобы описать то, что со мной произошло. Я почему-то был уверен, что это будет иметь продолжение. Возможно, мне этого просто очень хотелось. В кино я не пошел, все равно не смог бы сосредоточиться на сюжете фильма. Где-то в глубине моего портфеля лежало два паспорта. Оба с моим фото, но один из них был словно пропуск в другую жизнь». С этим ожиданием не могло сравниться никакое самоувлекательное кино. Почему так получилось, я не знаю, но всех первокурсников поселили в одном общежитии, а меня, такого же первокурсника, в другом. И теперь каждый день после занятий мои однокашники ехали в один конец Москвы, а я в другой. Комнаты в общежитии, в котором я жил, были огромные. Соответственно, в них селили по семь-восемь студентов. Внутри комнат студентам разрешалось проявлять определенное творчество. В дело шли шкафы, кровати, натянутые на веревке одеяла. С помощью всех этих предметов сооружались самые невообразимые пространства. В комнате, где я жил, студенты-второкурсники так разгородили доступную восьмерым человекам территорию, что моя кровать и тумбочка оказались сразу за входной дверью. В остальную часть комнаты мне перегораживали повернутые ко мне задней шероховатой и пыльной стороной шкафы. Между ними был небольшой проход, но он был закрыт повешенным на веревку красным байковым одеялом. «Ну ничего», — сказал я себе, когда в первый раз увидел свое место проживания. «Это ведь только на год». Через год меня обещали поселить вместе с моим курсом. Кроме того, там за рукотворной стеной из шкафов было шумно, а у меня тишина. Ну, почти тишина. Наверное, чтобы отдохнуть в этой тишине, на моей кровати почти каждый день я находил второкурсника, которого все звали Ха-Ха. Этот второкурсник был высок, грузен и неопрятен. Вот и сейчас, когда я зашел в комнату, он вальяжно развалился на моей кровати В одежде и уличных ботинках «Ха-ха, ты вообще офигел!» Я схватил его за плечо и попытался убрать с кровати Но если учесть габариты ха-ха, это было непросто Тем не менее, мои попытки избавиться от захватчика оказались успешными Ха-ха нехотя поднялся с кровати «Да ладно тебе!» — хохотнул он Этот парень любил хохотнуть по поводу и без повода, за что и получил свое прозвище. И прилечь уже нельзя. У тебя своя кровать есть? огрызнулся я. Хи -хи -хи, да там народу набежало. Он махнул в сторону байковой занавески, откуда слышались веселые голоса. День рождения? спросил я. «Курсовик сдали? ответил Ха-ха и ушел за занавеску. Я переоделся, подумал и положил свои джинсы под матрас, типа на глажку. Потом пододвинул кровать кровати стул, достал из портфеля тетради. У меня у самого был на носу курсовик по вышке, надо было что-то с ним делать. Жить одному в отрыве от своих однокурсников имело много недостатков. Например, если я сталкивался с какой-нибудь трудностью в учебе, я не мог ни у кого спросить совета. Второкурсники в этом не могли мне помочь. Другие курсовые, другие преподы. Кроме того, как любые нормальные студенты, перейдя на второй курс, они уже забывали, что изучали до первого. Но до курсовика я не добрался. Когда доставал тетради, на глаза попался найденный чужой паспорт. Я снова раскрыл его. Теперь, не на ходу, я видел, что, несмотря на сильную схожесть, на фото другой человек. Чуть брови не так, чуть тоньше губы, волосы лежат немного по-другому. Это как с близнецами. Посторонним они кажутся одинаковыми, а родные различают их безошибочно. Вот передо мной был такой же близнец, но я точно видел, что это не я. — Кто же ты такой, Соколов? — пробормотал я и открыл страницу с пропиской. — Ого! — только и сказал я. Прописан мой двойник был в шикарном месте. Четвертый и Котельнический переулок, дом 35, строение 2. Где это я примерно представлял. К нашему институту можно было добираться не только со стороны Лермонтовской, но и через Таганскую тоже. Так я иногда и делал. А потому какое-то время потратил, бродя между высоких, красивых довоенных домов с большими парадными и коваными решетками, закрывающими вход во дворы. Во дворах играли дети, В окнах горел свет, иногда слышалась музыка, мелькали чьи-то тени. Эти дома стояли на холме, под горку было всегда идти легче, поэтому обычно такие прогулки у меня заканчивались на набережной Москвы-реки, куда спускались почти все окружающие дорожки. Закованная в гранит и наполненная волжскими водами, река катила мимо и не обращала на меня никакого внимания. Я убрал найденный паспорт в портфель в отделение с молнией. «Как такой нести в милицию?» – подумал я. «У них сразу же начнутся расспросы про нашу похожесть». Когда я убирал паспорт, мне показалось, что он чуть-чуть нагрелся. «Подержал в руках», – решил я. Вот он и стал теплее. Я защелкнул замки на портфеле и задвинул его под кровать. «Давай побоксируем!» Это из-за байковой занавески вышел ха-ха. Он держал в руках две пары старых боксерских перчаток. Перчатки набивают конским волосом. Это смягчает удары. Так сложнее рассечь бровь или скулу. Но со временем с тех мест перчаток, на которые приходят удары, конский волос расползается по сторонам. И в этих местах костяшки кулаков уже защищает только тонкий слой кожи. Соответственно, и лицу противника при ударе такими перчатками приходится тяжело. Наш тренер разрешал в таких перчатках работать только по мешкам. Мешкам-то все равно. Курсовую делаю, сказал я, показывая на тетради, разложенные передо мной на стуле. Некогда. Да ладно, не отставал второкурсник. Давай, ты же разрядник. Ну вот откуда все знают, подумал я. Про свой первый юношеский, заработанный на городских соревнованиях пару лет назад в своем родном городе, Я заикнулся в институте только однажды. Когда стало известно, что баллов не хватило, я поступил, было собеседование. На нем спрашивали обо всем, в том числе про спортивные достижения. Там я и проболтался про свой разряд. Но он был юношеский, несерьезный. А у ха, -ха получалось, что я чуть ли не мастер. «Нет», — ответил я. Мой сосед хмыкнул. Забросил перчатки на ближний шкаф и снова скрылся за байковой занавеской. Из-за нее так пахло жареной картошкой, что я понял, что надо идти в столовую. Без ее посещения курсовик у меня не пойдет. Общежитие, в котором я жил, было огромным. Раньше здесь были казармы какого-то царского полка. Множество комнат и длинные бесконечные коридоры. Столовая тоже была не немаленькой, но все равно к вечеру там набиралось много народа, и очереди были длинные. Это был еще один аргумент за то, чтобы идти поесть прямо сейчас. Я запасся тройком и отправился в столовую. Там уже была очередь, хотя и не очень большая. Пока добрался до раздачи, совсем одурел от запахов. Готов был съесть все и вся. Но в результате от отказался, поскольку пустая трата. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Денег. Взял жареные картошки с азу и капустный салат. Посмотрел на стакан со сметаной. Хотел последовать примеру стоящего передо мной парня, но цена сметаны была равна почти половине моего второго, и я воздержался. Зато оторвался на хлебе, взял целых три куска. От компота я тоже отказался. В комнате чай попью. На кассе полная молодая женщина с недовольным лицом рассчитала меня и на сдачу с моего зеленого трояка выдала мне сиреневую пятерку, несколько мятых бежевых рублей, да еще мелочи отсыпала. Я смотрел на эту пятерку с рублями и не мог понять, в чем подвох. Ошиблась или я дал не трояк. «Не задерживай, проходи!» – поторопила кассирша. Так я и сделал. Сунул сдачу в карман и принялся за еду. Все равно сидеть и считать сдачу перед подносом с едой я уже не мог. Когда мои тарелки опустили, я достал из кармана деньги и пересчитал. Если прикинуть, сколько стоил ужин, то получалось, что кассирша посчитала, что я ей дал червонец. Надо было подойти к ней и разобраться. Но очередь на кассы к этому времени стала еще больше, выражение лица кассирши еще недовольней, и идти разбираться сразу расхотелось. Я поднялся и пошел к выходу. «Может быть, я все же взял червонец?» — пришла мысль в оправдании хотя я точно помнил, что доставалось из кошелька именно зеленую бумажку. Не носил я в кошельке десятки. Они были спрятаны у меня в книжке Беляева «Ариэль», которая лежала в глубинах моего чемодана. У входа в мою комнату была какая-то нездоровая суета. Кто-то выбегал, кто-то забегал, а потом на носилках вынесли ха-ха. Брезент носилок под ним прогибался. Несущие его студенты горбились. Им было тяжело. «Осторожней, осторожней!» командовал ими сносилок, не поднимая головы ха, ха Несмотря на то, что его голова была перевязана, голос у него был бодрым. Я зашел в комнату. Рядом с моей кроватью стояло несколько студентов из числа живших за стеной шкафов. Они смотрели почему-то на потолок. Я тоже поднял глаза. На потолке не хватало большого куска штукатурки. «Писец ха-ха», — сказал один из моих соседей. заявил другой. «У него башка крепкая, оклемается. Завтра уже бухать будет». Как выяснилось, ха-ха, после того, как я ушел в столовую, снова растянулся на моей кровати, но в этот раз неудачно. Кусок штукатурки оторвался с потолка и попал ему прямо в лоб. Несчастный только успел издать громкий возглас и отрубился. Этот возглас, возможно, его спас. Из-за перегородки выскочили другие жильцы, побежали за дежурным фельдшером. Был такой у нас в общежитии. Он вызвал скорую. В общем, все закрутилось. Жизнь Хаха -ха была спасена, а его самого повезли на рентген. — Как спать будешь? — спросил меня один из второкурсников. В его голосе слышалось больше спортивного интереса, чем сочувствия. — Не знаю. Не стал распространяться я. Кровать отодвигать было некуда. Ложиться головой на другую сторону кровати было неправильно. Там-то еще оставалась штукатурка. В общем, в конце концов спать я лег под раскрытым зонтом. Так я проспал пару ночей, а потом махнул рукой и убрал зон в чемодан. Будь что будет, решил тогда я. Два последующих дня после занятий в институте я делал курсовую по вышке. забирался в читалку и работал. Ко мне присоединился Олег, мой одногруппник. У него была схожая проблема. Я жил среди второкурсников, он жил с родителями. Ему тоже неоткуда было получить совет, если возникали трудности с учебой. А еще вслед за Олегом к нам присоединилась его двоюродная сестра Соня. Она училась в соседней группе, но препод по вышке был у нас один и тот же, соответственно и курсовики совпадали. Соня была самой серьезной помехой в работе. Она была стройной и симпатичной, а потому мне в голову вместо формул лезли совсем другие мысли. Но я все же справился. У друзей из группы я узнал общий алгоритм выполнения курсовика, а дальнейшее было делом техники. Участие Олега и Сони свелось к тому, что я диктовал им цифры, а они делали вычисления на своих калькуляторах. — Здорово! — сказала в конце Соня, пряча готовую курсовую работу в сумочку. — Теперь надолго утру нос своим родителям. А то последнее время просто запилили. Учись, учись. Соня ушла. Мы с Олегом вышли из института вместе. До Таганской нам было по дороге. — Соня не понравилось? — спросил мой однокашник. «Почему?» – удивился я. «Как может не понравиться такая девушка?» «Ну, мог бы в кино ее пригласить», – сказал Олег. «Думаю, что не отказала бы. Не последняя курсовая!» Он усмехнулся. «Как-то неудобно», – сказал я. «Как за мешок картошки получается». «Ну-ну!» – еще раз усмехнулся мой спутник. На следующий день меня ждал сюрприз. Курсовик полагалось защищать. Другими словами, сначала препод по вышке с задумчивым видом листал страницы курсовика, сшитого нитками для пущей важности, а потом задавал вопросы. В конце концов, работы принимались у всех, но все это действо влияло на оценку. Парус хлопотать надо было очень постараться, а тройки вылетали очень часто. Мою работу препод тоже осмотрел со всех сторон. «Ну что же», — сказал он. На лекциях я вас постоянно вижу, на семинарах активно участвуете, так что не вижу смысла вас мучить вопросами. Ставлю вам отлично. Спасибо. Несколько удивился я, но против такой постановки вопроса возражать не стал. Может быть, у меня лицо располагающее. Или торопится человек куда-то. Убирая зачетку в дипломат, я наткнулся на найденный несколько дней назад паспорт. Курсовик сдан, и отговорок, чтобы вернуть паспорт, его владельцу не было. «Решено», — сказал я себе. «Иду искать Соколова, своего близнеца». А еще я заметил, что когда убирал в дипломат зачетку и коснулся чужого паспорта, он снова, как тогда в общежитии, был теплым. Тогда я решил, что он просто нагрелся в моих руках. Теперь такое объяснение не подходило». Можно было, конечно, провести эксперимент, взять в одну руку зачетку, а в другую – паспорт, тогда бы выяснилось, кто теплее. «Экспериментировать будешь на лабах по физике», – усмехнулся про себя я. «Сегодня отдам паспорт и забуду про него». Таганская была в десяти минутах от нашего института. По дороге купил пакет молока и батон белого хлеба. Я знал, что в том районе много деревьев и скамеек под ними. Отдам паспорт, а потом сяду в скверике и закушу. Будет почти пикник. На обочине усмехнулся я. От Таганской я нырнул вглубь домов. Где-то здесь был нужный мне адрес, но ничего не получилось. Хотя котельнический переулок я нашел. Именно четвертый, как было указано в паспорте. Располагался он, как и полагается, вдоль высокого и длинного дома. Дом смотрел окнами на Москву-реку, и, возможно, с верхних его этажей были видны башни Кремля. На доме висела аккуратная табличка «Дом 35, строение 1». Значит, где-то рядом должен быть такой же 35-й дом, но строение 2. Должен, но его не было. Я обошел найденный дом вокруг. Он был очень длинным. Было подозрение, что он как-то разделен на две части – Одна часть – строение 1, а другая – строение 2. Но нет, никаких признаков разделения дома я не нашел. Подъезды тянулись один за другим, и никаких промежутков между ними не наблюдалось. Более того, с обеих концов дома висели одинаковые таблички – дом 35, строение 1. Обследование соседних домов тоже ничего не дало. Был дом 34, был дом 36 а дома 35, строения 2 не было. Тогда я приступил к опросу местных жителей. У одного из подъездов 35-го дома сидела старушка. К ней я и обратился. «А тебе зачем?» Вопросом на вопрос ответила пожилая женщина. «Студент, краевед!» Зачем-то соврал я. «Курсовую пишу!» «Чего?» – удивилась старушка. «Историк, студент!» Я уже пожалел, что ввязался в разговор с этой подозрительной бобинцей. По учебе надо. Но если по учебе... Пошла на попятную старушка. Никогда второго дома не было. Только наш, тридцать пятый, строение один. Видел? Там же знак висит. А зачем писать строение один? Я все же решил поискать правды, если строение два все равно нет. Полагается так. — ответила старушка. — А может, второй дом хотели построить? Да бес их разберет! — закончила она. Так ничем и завершились мои поиски. Я поблагодарил старушку. Скверики с лавочками вокруг действительно были. Я выбрал показавшуюся мне привлекательной лавочку и сел перекусить. Батон был мягким, молоко вкусным. Сквозь листья светило солнышко. Жизнь была хороша. Только ноги с непривычки гудели. «А паспорт?» – подумал я. «А что паспорт? Отнесу, как и собирался в милицию. И этим мой гражданский долг будет выполнен». «Саша? А ты что здесь делаешь?» Напротив моей лавочки остановилась симпатичная девушка. «Соня?» – удивился я. Она успела переодеться. На ней была легкая платьица, волосы она распустила и стала еще привлекательней, чем была в институте, когда мы сидели в читалке за курсовой. «Вот», — показал я на батон с молоком, — «кушаю. Будешь?» Концовка была глупой, но, видно, Соня сочла это за шутку и засмеялась. «Спасибо, я уже пообедала», — сказала она. «Вон там мой дом». Она махнула рукой в сторону дома, который совсем недавно был предметом моего исследования. Появилась мысль спросить Соню, где же находится строение два, но девушка не дала мне такой возможности. — А пошли с нами в кино? — предложила она. — Мы в победу идем. На Москва слезам не верят. — Пошли, — сказал я. От таких предложений не отказываются. Только недоеденный батон я уже убрал в дипломат а вот недопитый пакет молока туда не спрячешь. — Подожди минутку, — сказал я. У одного из подъездов я видел пару маленьких мисок, а рядом крутилось несколько кошек. Туда я и вылил остатки молока. — Ой, какой ты молодец, — сказала Соня. — Я их всегда тоже хочу подкормить, но Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Бываю. Пошли скорее, а то мы можем опоздать», — добавила она и сама взяла меня за руку. Так за руки мы поднялись по дорожке вверх по холму, вышли из этого царства спящих монументальных домов и зеленых сквериков и попали в другие владения шумного города с душным воздухом, нагретом давно уже поднявшимся летним солнцем и проезжающими автомобилями. На троллейбусной остановке нас уже ждали два парня и две девушки. Сердце кольнуло неприятная мысль. Меня взяли, что называется, для мебели, ведь только одна Соня была без пары. Но ее рука была в моей руке, и я отогнал прочь свои сомнения. «Это Саша», — представила меня Соня. Он математический гений, благодаря ему я сдала курсовую по вышке. Похвала была не самая желанная. Быть математическим гением не было моей сокровенной мечтой, да и не был я им. Так и есть, тем не менее, подтвердил я. И таблицу умножения – это мое изобретение. Незнакомые мне парни и девушки засмеялись. Кажется, от клейма «математика» я сумел отбиться. Среди друзей Сони оказался один Миша, еще один Саша, Лена и Зоя. Кто из кто я не старался запоминать. Не думаю, что наше общение будет долгим. Ну а если все же оно продлится, то как-нибудь выкручусь. Потом ехали на троллейбусе, шли пешком. Соня выпустила мою руку и о чем-то болтала с подружками. Миша и Саша, поди их разбери, достали сигареты и курили. Предложили мне, но я отказался. От этой забавы, кроме тошноты, я ничего не чувствовал. К началу фильма успели впритык, поэтому в буфет не заходили. Фильм я смотрел впервые и только к середине просмотра вспомнил, что сижу здесь не просто так, а с симпатичной девушкой. Такое событие было у меня впервые после приезда в Москву и поступления в институт. Я посмотрел на Соню. Она, казалось, тоже была захвачена происходящим на экране. Но как только я повернул голову в ее сторону, она также посмотрела на меня. От такой синхронности ее действий мое сердце ускорило свой бег. Я накрыл ее руку своей. Подлокотник у наших сидений был один. Ее рука лежала на ее бедре, а значит, я фактически положил свою руку на ее ногу. Глаза Сони блеснули в свете, жужжащие где-то за нашими спинами киномеханики. «Когда там у девушек полагается начинать целоваться?» – подумал я. «После восьмого свидания или после девятого?» Но фильм, темнота, мерцающий свет и блеск Сониных глаз смешали в совершенно другой мир, в котором, если и существовали правила, то только для того, чтобы их нарушать. Я приблизился к Соне и поцеловал ее в губы. Девушка не отстранилась. Поцелуй показался мне очень долгим. Я с облегчением подумал, что мы сидим на последнем ряду и за нами никого нет. Потом Соня слегка оттолкнула меня, и мы вернулись в реальность. Фильм стал просто фильмом, темнота темнотой, а мерцающий свет просто результатом работающей в кинобудке техники. Мы вернулись в обычный мир. Соня слегка сжала мою руку, как бы извиняясь за то, что оттолкнула меня, и я понял, что пропуск в другой мир не закрылся. До конца фильма мы еще несколько раз целовались с Соней. Только когда в зале включили свет, я почувствовал какой-то дискомфорт. Что-то не так было с левым карманом моей джинсовой куртки. «Паспорт», — вспомнил я. В этот карман я положил паспорт двойника, дом которого я так и не смог найти. Я дотронулся до кармана, он был ощутимо тёплым. — Саша, фильм закончился! — отвлекла меня от исследований Соня. Зрители уже вставали и выходили из зала. Вышли и мы. После фильма мы расстались с Сониными друзьями. Уже вдвоём бродили по городу, ели мороженое, пару раз без особой цели садились в трамвай но только за тем, чтобы какое-то время посидеть рядом, прижавшись друг к другу другу. Потом стояли на широченной межлестничной площадке в Сонином доме. За домом хорошо следили. На каждом этаже сияли лампочки. Но сейчас они только мешали. Целовать Соню в темноте кинотеатра было гораздо проще. Но свет, казалось, еще больше нас сблизил. Уже нельзя было спрятаться за темнотой, а потом сказать «Ой, извините, я ошиблась» или о извините, я ошибся». Так мы и стояли. Я упирался в подоконник, а Соня всем телом прильнула ко мне. А еще мы старательно вслушивались в любые звуки, готовые отскочить друг от друга на приличную для советской молодежи дистанцию. Так один раз и получилось, когда загудел лифт. Соня резко сделала шаг назад и стала поправлять волосы. Я тоже встал с подоконника. Лифт погудел, Потом этажом ниже хлопнули двери, и все затихло. Мы с Соней посмотрели друг на друга и рассмеялись. Смеяться мы перестали только тогда, когда Соня снова прильнула ко мне, а я ее поцеловал. — Завтра все губы будут опухшие, — сказала Соня, когда, наконец, мы оторвались друг от друга. Это не было жалобой. В ее голосе не было сожаления. Просто, просто, наверное, Соня этим хотела сказать, что завтра она меня не забудет. А припухшие губы будут напоминать ей о наших поцелуях. Она подняла руку и стала пальцами расчесывать мои волосы. «Мне надо идти», — сказала она, — «чтобы у мамы не было лишних вопросов». «Ладно, ладно», — ответил я, не удержался и снова чмокнул Соню в губы. «Подожди», — отстранилась она, — «ты мне позвонишь завтра?» «Конечно», — ответил я, — «если дашь телефон». В моем портфеле, который я все так и таскал с собой весь день, было много тетрадок. В одной из них я и записал номер Сониного телефона. Я остался на площадке, а Соня поднялась по лестнице к своей двери. У двери она остановилась, скорчила милую мордашку и помахала ладошкой. Когда дверь за не захлопнулась, я стал спускаться по лестнице вниз. «Неужели я сегодня обнимал и целовал эту симпатичную девушку?» – пришла мне в голову мысль. Неужели это все произошло со мной? На улице стоял прохладный летний вечер. Сквер Сониного дома был обустроен не только лавочками, но и фонарями. Нельзя сказать, что было светло как днем, но дорожка освещалась хорошо. По ней я и пошел. На скамейке, где я днем сидел, ел батон и запивал его молоком, сидел парень. Его я сразу узнал. Не узнать его было трудно. Это был я, а вернее Соколов. Тот самый Соколов Вячеслав Иванович, молодой человек из найденного мной паспорта. «Привет!» — сказал он и помахал мне рукой, словно для того, чтобы я не прошел мимо. «Привет!» Было удивительно смотреть на почти точную копию меня. Одет он был примерно так же, как и я. В джинсы и куртку из такого же материала. Только волосы были, наверное, чуть темнее. Или мне это показалось из-за света фонарей. Но если бы кто-то посторонний глянул бы на нас в этот момент со стороны, то, наверное, сразу бы заметил разницу. Я всё ещё чувствовал на своём лице улыбку, которая не сходила с моего лица во время всей нашей встречи с Соней. Этот парень тоже улыбался, но глаза его оставались серьёзными. "Это ты тут дурака валяешь", как бы говорили они. «А я на работе. Ты за паспортом?» – спросил я. «Угу», – кивнул он. Я сел на скамейку рядом с ним, порылся в портфеле и достал находку. Паспорт был все еще теплый. «Держи», – я протянул ему паспорт, – «больше не теряй». Мой двойник улыбнулся. «Теплый», – сказал он, когда паспорт оказался в его руках, – «поработал». «Что значит «поработал»?» Я не удержался от вопроса, и вновь, как днем в кинотеатре, меня словно унесло в другой мир. Вокруг меня снова была темнота, снова неяркий свет, а еще сама тайна, сидящая напротив меня. «Поработал, значит, поработал», — ответил двойник. Я уже было хотел подняться и уйти, но двойник меня задержал. «Подожди», — сказал он, — «не обижайся. Ты мне помог. Спасибо тебе». Паспорт был мной потерян при определенных непростых обстоятельствах, — продолжил он, — а ты меня выручил. Поэтому я думаю, что ты имеешь право на вопросы. Задавай, если смогу, отвечу. Я смутился, и, наверное, мой вопрос был не самым верным. — А где второй корпус? — спросил я, кивнув головой в сторону Сониного дома. — Его здесь нет, — ответил Соколов. — Он в другом мире. — Но вот почему меня это не удивляет? «Подумал я, ну вот ни разу не удивлен». «А потому что меня уже подготовили», — сам себе ответил я. «Штукатурка, падающая на кого нужно, пятерка сдачи на отданную трешку, курсовик автоматом и чудесная девушка в моих объятиях. Все это по отдельности, возможно, и не было чем-то необыкновенным, но одновременно и за какие-то два дня казалось мне ничем иным, как чудом. А паспорт? Пропуск». — ответил мой собеседник. — Из нашего мира в ваш. — А зачем? — Прости. Он снова улыбнулся и развел руками. — Служебная информация? — Понятно, — сказал я, хотя, конечно, ничего не было понятно. — Ты сказал, поработал. Я показал на карман куртки двойника, куда он спрятал паспорт. — Почему? — Это он коснулся рукой своего кармана на куртке. Не просто пропуск. «Все гораздо сложнее. Все даже я сам не понимаю. Он помогает мне выживать. Мои путешествия отнюдь не простые, как сам понимаешь. Этот прибор уберегает меня от неблагоприятных случайностей. Или наоборот помогает», — сказал я, и мне почему-то стало грустно. «Верно?» «Верно», — подтвердил мой двойник. «Но как такое возможно?» — спросил я. Мои слова прозвучали несколько громко, но мой собеседник сделал вид, что не заметил. «Представь себе, что у автомобиля на дороге отказали тормоза, а ты в этот момент переходишь дорогу», — сказал он. «Представил?» — я кивнул. «Автомобиль тебя сбивает, ты гибнешь», — подытожил пришелец из другого мира. «Теперь представь, что ты вышел из дома на пять минут позже». В этом случае автомобиль с неисправными тормозами проехал раньше, чем ты подошел к переходу. И эту задержку тебе обеспечивает твой паспорт? Еще он нагревается? Угу. Кивнул он. А Соня? Мой двойник только пожал плечами. За это я ему был благодарен. Он не стал разрушать до конца то самое хорошее, что произошло со мной за эти дни. Как мне теперь? Вопрос сам вылетел из меня. Соколов выглядел на те же года, что и я, но рядом с ним я ощущал себя ребенком, сидящим рядом с убеленным сединами стариком. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Теперь все сам, сказал мой собеседник. Он уже не улыбался. «Теперь все сам». «Прощай», — сказал он и поднялся со скамейки. «Мне пора». «Подожди». В моей голове вертелся вопрос, который я хотел задать с самого начала. «Я уже понял, что нам уже не о чем говорить, что чудес уже не будет, что впереди меня ждет общага со, скорее всего, уже закрытой столовой и, возможно, ха-ха, растянувшейся на моей кровати с грязными ботинками. «Подожди». Снова повторил я. «А кто ты? Почему мы похожи?» «Я — это ты», — ответил Соколов и исчез. Столовая к тому времени, когда я добрался до общежития, действительно уже не работала. Я отругал себя за то, что по дороге не зашел ни в какой продуктовый магазин. Но я просто не мог об этом думать. Все происшедшее со мной, с одной стороны, было таким волнующим, а с другой — очень обидным. Эта обида возникала из-за того, что все самое интересное, что произошло со мной за эти дни, было не благодаря каким-то моим качествам, а найденному чужому паспорту, под которым маскировался неведомый мне прибор. «Хватит врать самому себе!» — тут же возражал мне мой внутренний голос. «Ты обижен не по этой причине. Ты просто жалеешь, что теперь этого прибора у тебя нет и что плюшек больше не будет». Закрытая столовая только усилила мое раздражение. Двигаясь в свою комнату, я представил, как из-за занавески до меня будет долетать запах жареной на сале картошки, которую почти каждый вечер употребляли мои соседи. «Ладно», — пообещал я себе, — «брошу портфель и пойду искать ночной магазин». Я зашел в комнату. «Нет, этого не может быть», — сказал я себе. Но это было. На моей кровати снова возлегал Ха-Ха и снова в уличных ботинках. При моем появлении он улыбнулся. Я поставил у кровати портфель, подошел к шкафу, потянулся и достал сверху две пары боксерских перчаток, которые совсем еще недавно туда забросил сам Ха-Ха. Потом одни из них силой бросил в лежащего на моей кровати второкурсника. — Ты чё? — встрепенулся на кровати мой сосед. Ты хотел бокс, сказал я, надевая перчатки. Сейчас будет бокс. А! -а, -а, -а да ха-ха, наконец дошло сказанное мной, но он не расстроился, а тоже стал натягивать перчатки. Самому правильно надеть боксёрские перчатки невозможно. Шнурки тесёмки, удерживающие во время боя перчатки на руках, самому не завязать. Поэтому, надевая перчатки, эти завязки просто проталкиваешь внутрь а затем пропихиваешь туда руку. Надолго этого не хватит, но на длительный бой я и не рассчитывал. «Готов?» – спросил я. «Ага», – сказал хаха. -ха. Надо сказать, что выглядел он довольным. Мы стояли в небольшом пространстве, ограниченном входной дверью в комнату, кроватью, шкафами и натянутым байковым одеялом. Там за этой занавеской одеялом сидели ничего не подозревающие наши соседи – Если судить по запаху, действительно ели жареную картошку. Как только Хаха -ха сказал своё ага, он ринулся в атаку. Он согнулся чуть ли не пополам, а свои огромные руки как клешни выставил вперёд. Возможно, в этом был какой-то смысл. По его корпусу я не мог никак при всём желании попасть, но бить по его громоздкой туши я и не собирался. Я чуть шагнул в сторону и пробил прямой удар в голову противника. Удар еще немного подкорректировал движение Хаха, -ха, он пронесся мимо и врезался головой в дверь. «Сука!» — только и смог он сказать. Второкурсник развернулся и снова пошел на меня. Теперь он не просто держал руки перед собой, но и размахивал ими, как будто наносил удары по моему корпусу. Теперь он не несся на меня, как вначале, а делал маленькие шажки. Но это только дало мне больше времени для ударов. Я совершенно безнаказанно бил его в голову, прямой, теперь снизу, ещё раз снизу, снова прямой. Старые перчатки плохо смягчали удары, и лицо Хаха -ха сначала побледнело, а потом стало приобретать зеленоватые оттенки. А я всё бил и бил за свою кровать, за то, что был голоден, за то, что всё случилось днём и больше уже не случится. А потом Хаха -ха сделал рывок. Он, как и вначале, бросился на меня, очевидно, уже плохо соображая из-за моих ударов. Я снова шагнул в сторону и нанес еще один удар в голову. Тяжелая туша моего противника врезалась в байковую занавеску, сорвала ее и пронеслась дальше. Из-за шкафов послышались крики. Я зашел за шкафы. Опрокинутые стулья, обалдевшие от неожиданности вскочившие второкурсники – Музыка Бунием, несущаяся из магнитофона, и хаха, лежащий под столом. «Живой?» — мелькнула в голове мысль. Но поверженный противник сначала зашевелился под столом, потом стал на четвереньки, а потом его стошнило. «Живой?» — сам себе ответил я. Я стащил с рук перчатки и оглядел стоящих вокруг своих соседей. «Если еще кто-нибудь хоть раз ляжет на мою кровать, убью!» В тот момент я был уверен, что я так и сделаю. И как мне показалось, мне поверили. Я развернулся, вернул на шкаф боксерские перчатки, задвинул подальше под кровать портфель и отправился искать ночной магазин. «Если найду», — сказал я сам себе, — «то значит, никакой прибор мне не нужен. А если не найду?» Непроизвольно протянулась мысль, но я предпочел ее не заканчивать.